Глава 3. Нашли-то его почти сразу, той же ночью, когда убили. Но из карманов у него предусмотрительно достали все, что могло указывать на личность погибшего. Да и не числился он в розыске. Это теперь жена, вмег ставшая вдовой, поднимала вой до небес и проклинала полицию. Тогда она даже не подумала искать его. Лишь когда его объявили в розыск в связи с преступлением, его фотографии полетели по разным учреждениям города. В моргах тоже обязаны были посмотреть. Они всегда смотрят. Обычно безрезультатно. А тут вот сразу сошлось. Внешность у Алексея Тимофеева была приметная. Он погиб ту ночь, когда Мирон Сараев забрал его авто. Впрочем, про это в тот момент не знали. Одна парочка, которую карантинная изоляция довела до легкого помешательства, сбежала из переполненной тремя поколениями семьи квартиры и свернула в первый попавшийся лесок. видимо, чтобы через 9 месяцев приумножить население квартиры. Хотя вряд ли они заглядывали так далеко. Но вместо романтики они обнаружили у дороги окровавленный труп и вызвали полицию. Это похвально. Могли бы и слинять, и тогда Тимофеева искали бы еще долго. По той дороге мало кто ездит, особенно в это время. Вскрытие давно завершилось, эксперты закончили работу. Со всеми документами, что были по этому делу, Александр успел ознакомиться. Теперь она настояла на том, чтобы они с братом приехали в лес, где все и случилось. Хотя какой тут лес? Так, пара полос деревьев, город совсем рядом. И все же. Не мог он сюда попасть случайно. Задумчиво указал Александра, разглядывая покрытые первой весенней травой обочины. Никак не мог. Жена сказала, что он катался бессистемно, напомнил Ян. А еще она сказала, что он никогда не посвящал этим забавам больше полутора часов. Но от его дома до этой дыры больше часа ехать. И маршрут дурацкий. Нет, говорю тебе, он приехал навстречу. С Сараевым или нет, вот вопрос. Тут нужно было проверять все контакты Тимофеева и всю его переписку. Но Александра уже понимала, почему выбрали именно это место. Дорога незаметная, однако вполне удобная, даже если бы прошли дожди и тут прибавилось бы грязи, мощный внедорожник все равно проехал бы. И сейчас, через несколько дней после происшествия, можно было разглядеть следы на дороге. То, что это следы нужной им машины, Александра не сомневалась. Рядом успели натоптать эксперты, работавшие здесь. Их машина тоже интересовала. Судя по тому, что Александра видела перед собой теперь, автомобиль въехал в лес со стороны города. совсем как машины парочки, обнаружившие труп. Дальше было бы удобно ехать прямо и вывернуть на другой шоссе, однако внедорожник предпочел развернуться и с немалым трудом. «Кто-то дожидался здесь Тимофеева», — указал Александра. И эти двое не хотели, чтобы их видели вместе. Если бы вдруг нашелся случайный свидетель, он бы увидел, как тачка Тимофеева сворачивала сюда и отсюда же выезжала. Домыслы. Ну, чем богаты? Разглядеть, что за рулем уже новый человек, было невозможно. Для этого нужно было заглянуть в лес и обнаружить, что стало с Алексеем Тимофеевым. Участь его, надо сказать, была печальной, и неподготовленной парочке, которая нашла труп, Александра не завидовала. Тимофееву вогнали нож в сердце. Не в центр груди, как чаще всего бывает, а пробили немаленьким лезвием сердце, чуть ли не пополам перерубили, да так, что смерть была мгновенной. Бедолага мог и не осознавать, что произошло. Так убить не каждый сможет. Для подобного удара нужен опыт, нужна твердая рука. Александра прикрыла глаза, вспоминая недавнее нападение. Мирона Сараева колотила, даже когда он нападал из машины. Он едва смог попасть в Андрея с ничтожного расстояния. Он не сумел бы вот так убить Тимофеева, и шанса нет. Просто зарезать — да. Скорее всего, он бы предпочел хаотичную серию ударов. Но это четкое, совершенное нападение намекало на присутствие третьей стороны, причем умной и грамотной, достаточно грамотной для того, чтобы сутки спустя имитировать безупречное самоубийство. Нужно искать режиссера, указала Александра. Нужно сначала доказать, что он есть. А разве это не очевидно? Нам уж то очевидно. А знаешь, как начальство эту историю увидит? Александра к своему немалому сожалению знала, как завершенная. Вздохнула она. Неизвестный им режиссер постарался, чтобы все стало очевидным. Жил был сумасшедший садист Мирон Сараев, удачно притворяющийся обычным маркетологом. Некоторое время ему еще удавалось скрывать свои наклонности, а потом наступил момент срыва, и ему отчаянно захотелось кого-нибудь убить. Он звонил в ловушку своего знакомого и избавился от него. Но даже этого Сараеву показалось мало. Он забрал машину погибшего. и поехал кататься по Москве. Потом он свернул в первый попавшийся двор и убил первого попавшегося человека. Что он при этом сказал, не так важно. Сумасшедший все-таки. При должном желании сумасшествием сумеют объяснить что угодно. Потом безумие ненадолго схлынуло, и Сараев сообразил, что натворил. Несколько часов мук совести измотали его, и он вынес приговор сам себе. Дело закрыто. Одна я вижу белые нитки, торчащие из этой истории. — возмутилась Александра. — Это какие же? — Пока нет никаких указаний на то, что Сараев и Тимофеев хорошо знали друг друга. И сомневаюсь, что они появятся. Нам и не нужно это доказывать. Достаточно это допустить. Доказать, что их кто-то свел тут, будет еще сложнее. — Допустим. Но даже для психа Сараев вел себя слишком безумно. — Ты себе сейчас слышишь вообще? — невесело усмехнулся Ян. — Нет, я серьезно. Даже у психов есть внутренняя логика. Такие убийцы обычно предпочитают либо близкие, кровавые убийства, либо стрельбу издалека, без непосредственного контакта с жертвой. До этого все указывало, что Сараев пострелять любит, да еще и из укрытия. И вдруг нож, с которым наш маньяк управлялся лучше, чем с пистолетом. Какого хрена он тогда нож тут оставил? Потому что от пули сложнее убежать. — На чьей ты вообще стороне? — На твоей, — заверил ее Ян. Но для расследования этого недостаточно. Я всего лишь говорю тебе то, что мне будет говорить начальство. Дело закроют. Так постарайся, чтобы не закрыли. Однако одних стараний тут было недостаточно. Тень невидимого режиссера нависала над этой историей дальше. Выяснилось, что Сараев звонил Алексею Тимофееву примерно за час до убийства, и это как раз было то самое подтверждение их знакомства. Тимофеев, в свою очередь, всего лишь принял этот звонок. Но Александра прекрасно помнила о том, что его вещи пропали. Возможно, у него был второй телефон. Может, он и был контактом, посредником между всеми сторонами? Доказать это не представлялось возможным. И дело сочли завершенным. Не закрыли, ведь необходимо было определить, как Сараев и Тимофеев сошлись, но для Александры было важнее то, что в полиции поверили. Убийца мертв, опасности больше нет. а значит, от палат Андрея должны были убрать охрану. С этим нужно было что-то делать. Это только официально его признали случайной жертвой. Александра не сомневалась, что избавиться хотели именно от него. Как только режиссер узнает, что Сараев облажался, он будет искать другой способ завершить дело. — Ты помочь сможешь? — спросила она у брата, когда они в очередной раз обсуждали это дело. Других тем между ними сейчас не было. Александра понимала, что это не совсем правильно, что она зациклилась, что следовало бы узнать, как там дела у Алисы, потому что ее исчезновение и жизнь Яна — это ненормально после нескольких лет отношений. Но едва Александра начинала думать об этом, как в памяти снова гремели выстрелы, и ей казалось, что она чувствует горячую кровь на руках. Нет, не получится уже соскочить. Или даже сделать паузу, пока тот, кто все это устроил, не будет уничтожен. Впрочем, этими планами во всех подробностях она не делилась даже с братом. Ян ее понимает и все же в их дуэте он остается хорошим копом. Жизненный опыт уже не удалишь и не перепишешь. И все равно главной задачей для нее оставалась охрана Андрея. Все будет зря, если у него все-таки отнимут жизнь. Это она и попытается объяснить теперь брату. У меня есть деньги, если что, завершил Александр. Но тут денег недостаточно. Связи нужны. А такого рода связи у меня найдутся только в Австралии. Могу патрульных подогнать, — предложил Ян. Хотя тоже так себе вариант. Рано или поздно доложат наверх. Да и толку мало от твоих патрульных. С нами играет кто-то очень хитрый и умный. Он даже первоначальное нападение сумел обставить так, что сухим из воды вышел. Тут нужно нечто большее, равное ему. Что ты собираешься делать? «Метаться в поисках спасения», — усмехнулась Александра. «Сколько еще ты сможешь придержать рядом с Андреем официальную охрану? Сегодня, думаю, смогу, максимум еще завтра. Что ты планируешь?» «Увидишь». «Не уверен, что готов оценить интригу», — нахмурился Ян. «Да все в рамках закона. Ты сейчас чем собирался заняться?» «Допросить знакомых Сараева, если успею Тимофеева». «Вот и занимайся. Благословляю». делает это скучное и вряд ли перспективное. Так что я пока сосредоточусь на охране». У семьи Эйлеров хватало влиятельных знакомств, но только в определенных кругах. А законная помощь сейчас была почти бесполезна. Требовалось нечто большее. Александра слабо представляла, что у нее получится, но нужно было начинать. Она отправилась к Виктору Шереметьеву. Про отца Андрея она знала не так уж много. Например, то, что с сыном они не ладят. При упоминании родителей Андрей неизменно мрачнел и спешил сменить тему. Александра его не осуждала, она и сама не могла похвастаться переизбытком любви к папаше. Да и какое ей дело до его родни? Она не собиралась встречаться с Шереметьевым-старшим. Ей важен был только Андрей. Теперь все изменилось, Виктор мог пригодиться ей. Перед законом он всегда был чист. В прошлом он работал в крупных государственных больницах, и снискал славу в международном медицинском сообществе как талантливый хирург и ученый. После выхода на пенсию он обзавелся собственной клиникой пластической хирургии. Впрочем, самолично он никому силиконовые груди не вставлял и губы не увеличивал. Шереметьев был лишь мудрым управленцем, умело использующим былую славу для привлечения клиентов. Но это опять же открыто перед законом. Александра не сомневалась, что у него хватает секретов. Если бы он и правда был лишь гениальным врачом, сын бы от него не шарахался. Да и потом ее собственный папаша ныне пребывал в маразме, но когда-то он был отличным следователем. И даже в поврежденном мозгу Михаила Эйлера сохранилась память о том, что Виктор Шереметьев связан с мафией. Теперь Александра готовилась проверить, будет ли от этого толк. Она явилась в клинику без записи. Прошла по глянцево-блестящим коридорам так, будто именно она тут всем заправляла. Конечно, молоденькие администраторы пытались ее остановить, однако ее уверенность смутила даже их, и они были не слишком активны в своем протесте. Так что до кабинета Шереметьева она добралась без труда. Она просто назвала секретарши свое имя, пояснений не давала. У нее были все основания полагать, что Шереметьев ее знает. Это не означало, что он ее примет, Напротив, мог послать подальше уже осознанно, и она бы не настаивала больше на встрече, потому что от такого человека помощи не дождешься. Но посылать ее он пока не стал. Он пригласил ее к себе. Александра знала, что Виктору Шереметьеву 69 лет. Собственно, на них он и выглядел. Еще далеко не дряхлый, но и не моложавый. И временем, исчерченный морщинами, убелённой сединой. Хотя седина в их роду Она Андрею лет в тридцать досталась. Виктор сидел за столом и наблюдал за незваной гостями. Глаза у него были светлые, светлее, чем у сына, и не выражающие ровным счетом ничего. Белый халат он на работе не носил. Для того, кто давно уже не заходил в операционную, это было бы фарсом. Вместо этого он предпочел дорогой, отлично сидящий деловой костюм. Но даже через этот лоск и показную ухоженность Александр сумел обозначить для себя одну простую истину. Виктор Шереметьев пьет. Не выпивает по чуть-чуть по праздникам, а конкретно так прикладывается. наверняка с запоями. Он определенно пытается это скрыть. Но продолжается все не первый год, и изменения внешности, отечность лица, красные прожилки на глазах, припухший нос, постепенно становятся очевидными, особенно с поправкой на возраст. Андрей об этом не упоминал, хотя оно и понятно. Он вообще в разговорах о семье каждое слово чуть ли не пипеткой отмерял. Александра пока не решила для себя, как использовать это знание, она просто ничего подобного не ожидала. Люди такого ума и такой железной воли, как у Виктора Шереметьева, редко ищут примитивного забытья. Это все-таки его дело. Для нее важнее было то, что он ее принял. Не дожидаясь приглашения, Александра устроилась в гостевом кресле напротив его рабочего стола. Шереметьев продолжал прожигать ее взглядом. С тех пор, как она вошла, он не произнес ни единого слова. «Вы ведь знаете, кто я?» — осведомилась Александра. «Да». «Вот так, да и все. А недавно ей казалось, что Андрей не слишком разговорчив. Теперь понятно, в кого». «Тогда знаете вы и то, что тема для разговора у нас всего одна. Насколько мне известно, вы ни разу не были у него в больнице». «А смысл?» «Ну, овощ!» «На таком и речи не идет. Мозг не пострадал. Прозвучало куда эмоциональнее, чем хотелось. И Александра знала, что это ошибка. Она просто не сдержалась. Эти дни бессонной ночи не пошли ей на пользу. Она сделала глубокий вдох, пообещав себе больше не попытаться. — Прямо сейчас овощ, — отрезал Шереметьев. — Он не поймет, приходил я или нет. А раз так, какой смысл? — Да уж. Вы знаете, кто напал на него? — Нет. «Даже не догадываетесь?» «Это работа полиции, разбираться в таком?» «Да, у полиции есть подозреваемый», — Кивнул Александра. «Думаю, вам скоро сообщат о нем». «Вы только что сообщили». «А я как раз не считаю его подозреваемым. Я думаю, что его следствие подсунули намеренно, а тот, кто действительно хотел убить Андрея, еще на свободе. Мне нужна ваша помощь». «Какая же?» Шереметьев не был удивлен или даже заинтригован. Он говорил с ней, как человек, который все для себя решил, но из вежливости тянет время перед непременным отказом. «Андрею необходима охрана», — пояснила Александра. «Круглосуточная. И не какие-нибудь тупые дуболомы, а люди с мозгами, потому что нападение, если оно все-таки состоится, не будет ни простым, ни очевидным». «Но опять же, это работа полиции. Полиция на сей раз не справится. Но ну, я здесь при чем? Я ведь всего лишь врач, да еще и пожилой человек. Какое отношение я могу иметь к организации столь сложной охраны? Вы еще и его отец. Странно, что это не прозвучало. Как его отец, я за него очень переживаю. Плохо сплю и мало ем. Буду за него молиться в свободное время. И это все? Ну, все, что я могу. Шереметьев говорил мало и осторожно, словно опасался записи. Но Александра по глазам видела. Старик все прекрасно понимал. И риски, и истинную потребность в охране. Ему просто было плевать. Он уже списал Андрея со счетов. Он даже в больнице сына не навещал ни из-за собственной нелепой теории с овощем, а потому что ему было все равно. Тут Александра могла бы многое сказать ему. Но смысла не видела. Она боялась сорваться, выместить на нем всю злость на тех, кому ей хотелось отомстить. Но это привело бы ее разве что в обезьянник. И о расследовании можно было бы забыть. Поэтому она встала и, не прощаясь, покинула кабинет Шереметьева. Хотелось просто орать. Громко, на всю улицу, не таясь. Но для расследования это тоже сомнительная стратегия, особенно при том, что вопрос охраны остался нерешенным, а время стремительно утекало. Направляясь сюда, Александра не сомневалась, что Шереметьев поможет. Возможно... Поворачит и заставит ее разделить с ним расходы, однако от сына своего не отвернется. Она не ожидала, что старая лука способен на такое, поэтому и не подготовила план «Б». Теперь приходилось выкручиваться, и вариант она видела только один. Это был паршивый вариант, как ни крути. И с практической, и с человеческой точки зрения. Если бы она попыталась обсудить такое с Яном, он просто покрутил бы пальцем у виска, И в этой бесхитростной характеристике ее умственных способностей был бы прав. На жизнь Андрея для нее все равно было дороже. Так что Александра уняла и совести и гордость. Сразу от клиники пластической хирургии она поехала к ночному клубу. Места, в которых она искала защиту, несколько забавляла Александру. Но сейчас ей было не до смеха. Ей нужно было срочно поговорить с Русланом. Еще недавно она запрещала ему видеться с ней, да и сама была уверена, что ни одной встречи больше не состоится. Зачем? Общаться с бывшим, который тебя все еще любит, и делать вид, что вы настоящие друзья — сомнительное развлечение. Александра не отличалась склонностью ни к садизму, ни к мазохизму. Забвение казалось ей единственно правильным выходом. И все равно именно она нарушила их договор первый. Руслан мог бы не общаться с ней. Да ему следовало послать ее, причем сразу, и у него было на это куда больше прав, чем у Виктора Шереметьева. А он ее принял. Это не удивило Александру. Такая любовь, как у него, схожая с наваждением, за пару месяцев не проходит. Он лично встретил ее у двери и проводил в кабинет. Она успела заметить, что на руке у него больше нет обручального кольца. В целом, выглядел Руслан неплохо. Развод супругой и расставание с Александрой его точно не уничтожили. Есть люди, которые всегда поднимаются на ноги, как бы сильно жизнь не приложила их об землю. И вот Руслан как раз был из их числа. Да, он казался уставшим и не выспавшимся. Так это понятно. В такое время люди, связанные с бизнесом, и не станут веселиться. Даже ночной клуб, в котором они встречались, был закрыт на неопределенный срок. Использовать его сейчас можно было только как офис. Руслан вообще мог работать из дома, но здесь ему было удобней. Он не держал ни секретаршу, ни других помощников, да и одет был не в костюмы, а в свитеры, джинсы. Он сам сделал кофе, а Александра просто наблюдала за ним, не решая заговорить. Ян зря считал, что у ее наглости нет границ. Границы есть у всего. Теперь Александра даже не была уверена, что правильно поступила, придя сюда. «У тебя такой виноватый вид, будто ты кидалась новорожденными птенцами в окна детского сада», — заметил Руслан. «До «Да такого еще не дошло, но тебе все равно не понравится то, зачем я пришла». «Да и уже понял. Возможно, ты меня даже возненавидишь». «Возможно», — легко согласился Руслан. «Но от того, что ты перед этим будешь полтора часа нерешительно пыхтеть, никому не станет легче. Ведь так? «Пожалуй. Ты знаешь, с кем я встречаюсь прямо сейчас?» Руслан быстро отвернулся к окну, его лицо она больше не видела. Тем не менее, он ответил. «Немного. Я один раз спросил об этом у Яна. Он ответил, на этом все. Ну вот, и этому человеку сейчас очень нужна помощь. Так уж вышло, что... твоя». Она рассказала Руслану правду. Всю. До последней детали. У Александры не было права просить его о помощи, И, честностью, она могла хоть немного компенсировать то, что обязательно сделает ему больно. Она просто не знала, к кому еще обратиться. Время поджимало. Руслан не был преступником, но он преуспел в бизнесе, где столкновение с людьми, живущими по другую сторону закона, неизбежно. Да и не только с ними. Он наверняка знал наемников и охранников, которые действовали своими методами. Это близнецы выросли в полицейском мире. У Руслана была другая история. К тому же я напоминал, что за все время поиска Александра Руслан часто обращался к узким специалистам, и они сейчас тоже могли быть полезны. Подвох заключался только в том, что у Руслана не было ни единой причины помогать ей. И сто причин отказаться. Она бы даже не обиделась. Но когда Александра закончила рассказ, он не спешил гнать ее прочь. «Он сейчас в государственной больнице?» — спросил Руслан. Смертник это твой. Не называй его так, пожалуйста, — поморщилась Александра. Даже в шутку. Ну, конечно, он в государственной больнице. Куда его еще могли положить? Это плохо сразу по нескольким причинам. Во-первых, если он там подхватит вирус, ему точно хана. Во-вторых, по той же причине туда никакой охрану не пустят, кроме полиции. А полиция больше не при делах. А что ты предлагаешь? Ну, в идеале его нужно перевести в небольшую частную клинику, и ее контролировать проще. Да и потом, если кто-то за ним охотится, он уже выяснил, куда увезли Андрея, и сейчас продумывает, как туда добраться. А добраться туда будет просто. Александра невольно вспомнила больницу, заполненную людьми в защитных костюмах. Да под всем этим камуфляжем не поймешь, кто свой, кто чужой. Руслан прав, в маленькой больнице с контролем куда проще. И все же, Руслан, он действительно в плохом состоянии, признала Александра. Сейчас стабилен, да и перевозку может перенести. Но ему в любой момент может стать хуже, понадобится врачебная помощь. И что? Я его не в стриптиз-клуб везу вообще-то. Но все эти частные клиники предназначены в большей степени для реабилитации. Они много для чего предназначены, — возразил Руслан. — Этот вопрос я решу. Запиши мне, где он именно находится, я тебе отзвонюсь, как разберусь со всем. И снова во всем этом чувствовалась ирония. Причем злая. Виктору Шереметьеву, посвятившему жизнь медицине и обросшему связями, было бы проще просто помочь сыну, а он этого не сделал. Зато сделал посторонний человек, которому Андрей даже не нравится. «И «Я могу заплатить за это», — нерешительно предложила Александра. «Не нужно. Позволь мне хоть как-то отплатить. Буду нуждаться, отплатишь», — усмехнулся Руслан. «А пока, к счастью, не нуждаюсь». И оба они понимали, что расплатиться за такое отдолжение Александра не сможет никогда. Потому что то, что она может предложить, у Руслана и так есть. А то, что ему нужно, она дать не сможет. Вроде как она получила то, чего хотела, а на душе все равно было пусто, словно все разом выжгли. Нужно было снова отвлечься, и Александра поспешила вернуться в машину. Уже оттуда она позвонила брату. Чем занят? «Только что закончил допрос коллег Сараева», — отчитался Ян. «Одни уверены, что ничего не происходило. Другие считают, что он был нервным и возбужденным. Непонятно почему. Агрессии не заметил никто. И те, и другие пару недель не общались с ним лично, только по видео и по телефону. А это не то же самое. Теперь вот планирую побывать в клубе, где бодибилдеры тусуются. Там он мелькал до тех пор, пока это не запретили». «Думаешь, Качки знает больше?» «Могут знать». У них, насколько я понял, довольно сплоченное сообщество. А что еще остается? Телефон, кстати, проверили. Тимофеев и Сараев действительно созванивались всего один раз, в день убийства Тимофеева. Жена Тимофеева, Мирона Сараева, ни в каком виде не опознала. Как видишь, у нас куда ни плюнь, в тупик попадаешь. Вообще-то есть еще одна версия. Ты только в нее плеваться не спеши. Это какая же? Самоубийство, Андрея. Неохотно напомнила Александра, то, из-за которого мы познакомились. Он считал это худшим поступком в своей жизни. Но так и не сказал тебе, что сделал? Нет. А я не расспрашивал, потому что для себя решила, что он загоняется на пустом месте. Но есть у него такая черта. А вот теперь давай представим, что он совершил реальное преступление и наказать себя смертью хотел не просто так. За преступление иногда мстят. Но это все очень трагично, но дело было в декабре. — указал Ян. Возможно, даже в конце ноября сомневаюсь, что он вот так сразу на крышу ломанул. Ты Достоевского вообще читал? Достоевский мне сейчас не поможет. Даже в ноябре никто ничего не знает, а единственный человек, которому известна правда, еще не очнулся. Ну что толку от такой версии? Я сомневаюсь, что он единственный. Нужно просить тех, кто с Андреем работал. И я сейчас не про работу ветеринара говорю. У того, что близнецы оставили теневой бизнес Андрея в покое, обнаружился неожиданный недостаток. Они слабо представляли, с кем он работает. Но это не критично. Просто времени отнимет больше. Им известно, что операцию он проводил в подвале ветеринарной клиники, оттуда и нужно было начинать поиск. «Займись этим», — попросил Александра. «А сама заняться не хочешь? А где ты вообще шастаешь? Я к тебе потом присоединюсь, У Меня пока есть дело». И ты, конечно же, не скажешь мне, какой. Обсудим все это, когда приеду. Она доверяла брату, с этим вопросов не было, и она не боялась, что я начнет морализаторствовать или отговаривать ее. Но был шанс, что он все бросит и присоединится к ней, а это Александре не хотелось бы. Есть дела, которыми лучше заниматься в одиночестве, или почти в одиночестве. Она заехала домой и забралась в квартиру к Гаю. Ему полезно было оказаться за городом. Если бы он был человеком, он бы наверняка еще был обижен за то, что она попросту потеряла его. Но собаки слишком добры для пустых обид, в этом ей повезло. С Гаей все равно было спокойней. Александре категорически не нравилось то, что она собиралась сделать, а молчаливое присутствие пса давало ей хоть какую-то поддержку. Александра знала, где находится элитный пансионат, ныне ставший домом ее отца. Однако Александра была убеждена, что это знание не понадобится ей никогда. Да она узнавала этот адрес в основном для того, чтобы держаться оттуда подальше. А получилось вот как. Когда во время новогодней встречи ее отец намекнул, что знает семью Андрея, она сразу поняла, что это не шутка и не очередной выкидыш его больного воображения. Там по реакции Андрея все понятно было. Но Александра решила не вдаваться в подробности. Тогда ей было не нужно. Неважно, чем там занимались родители Андрея, значение имел только он сам. Теперь же каждая крупица информации была одна вес золота. Не факт, что Михаил Эйлер сумеет что-нибудь вспомнить, однако попытаться стоило. Ставки были слишком высоки. Пансионат для престарелых, естественно, был закрыт на карантин. Его чуть ли не раньше других заведений заперли. Да и понятно почему. Пока не прекратится вся эта чехарда с вирусом, родственники могли общаться с постояльцами, разве что по телефону. Однако телефон Александру не устраивал. Ей нужно было смотреть отцу в глаза, видеть, насколько он вменяем. Так что ей предстояло пробираться партизанскими тропами. Главные ворота были безнадежно заперты. Александра сразу направила автомобиль на объездную дорогу, ту, с которой не было прямого подъезда к пансионату. Машину она оставила на ближайшей заправке, а сама пошла через лес. Дорога получилась долгой, но это ничего. Александре было о чем подумать. Гай ей вовсе пришел в восторг от возможности свободно нести сквозь деревья, не отвлекаясь ни на каких пугливых людишек с их еще более пугливыми собачками. Вот уж кто точно зла не держит. Да и ей не следовало бы. Умом Александра понимала, что ей нужно простить отца. Он уже стар. Он прожил свою жизнь, он едва помнит, кто он такой. Да и вообще не зря же умные люди говорят, что прощение благо. Беда была в том, что умение прощать попадало в сумеречную зону эмоционального, а не рационального. Легко объяснить себе, что нужно сделать. Трудно это принять. Возможно, время когда-нибудь ее излечит, а пока от перспективы встретиться с Михаилом Эйлером у Александры мурашкой шли по коже. Этот человек был тесно связан со всем худшим, что произошло в ее жизни. И всем лучшим, что не произошло. Это тоже важно. Она вышла к пансионату со стороны полей. Ворот не было, но Александра без труда нашла запасную калитку в заборе, предназначавшуюся, вероятнее всего, для прогулок пожилых пациентов при более приятной погоде. Калитка была заперта на навесной замок, но настолько примитивный, что вскрыть его можно было чуть ли не ногтем. Так что вскоре Александра оказалась среди невысоких коттеджей, напрочь игнорируя тот факт, что ей сейчас туда нельзя. А Гае и вовсе никогда не было можно. Она двигалась через дворы, чтобы избежать скандала. Гуляющих в такое время не было. С неба накрапывал мелкий противный дождик, намекавший, что оставаться под крышей сейчас будет куда уютней. Это невольно сыграло на руку Александре. Хотя дома остались не все. Приблизившись к коттеджу отца, она издалека заметила, что кто-то возится в беседке. Чистит ее от старых листьев, оставшихся тут еще с осени Сиделка отца, конечно, кто же еще? Ее, кажется, Ульяна зовут. Александра не бралась сказать наверняка. Она подобралась к сиделке неслышно, как научили на охоте в Австралии, и заговорила только, когда было совсем близко. Здравствуйте. Прошу прощения за внезапный визит. и за доставленные неудобства. Женщина, как и следовало ожидать, испуганно охнула и подпрыгнула чуть ли не до крыши беседки. Когда она обернулась, взгляд был откровенно испуганным. Но когда она разглядела, кто перед ней, страх рассеялся, сменившись удивлением. «Ой!» — смущенно улыбнулась сиделка. «Вы же... Э, я, Ян Михайлович... Э, в смысле, сестра... Александра. Мы виделись на праздновании Нового года». «Да-да-да». «А что вы тут делаете?» «Вам сюда нельзя». Я приехала к отцу. «Вы уж простите, но я вас к нему пустить не могу. У нас правила. Я бы вам сказал об этом, если бы вы позвонили сначала». «Я знаю», — кивнула Александра, безо всяких звонков. «Но вы все равно приехали. Зря. Я больничные правила не нарушу никак». «Это я тоже знаю, поэтому и извинилась перед вами заранее за неудобство. «Какие еще неудобства?» Вместо ответа Александра наклонилась к Гайе и велела. «Охраняй». После этого она повернулась к сиделке и добавила. «Пока вы в беседке, он вас не тронет. Если попытаетесь выйти, поведет себя не по-джентльменски. Это служебный пес». «Так же нельзя». «Не страшно. Долго это не продлится». В том, что сиделка не рискнет связываться с Гаей, Александра не сомневалась. Но ей все равно нужно было торопиться. Страдания, пойманные сотрудницей, в любой момент могли заметить из других домиков. Поэтому Александре пришлось одни бровком затолкнуть собственный страх на пару с неприязнью в дальний угол сознания и войти в коттедж. Долго искать не пришлось. Михаил Эйлер сидел на кухне над чашкой чая. Он не пил, просто грел руки, рассматривал темную зеркальную поверхность, словно надеялся увидеть там все тайны мироздания. Он в память Александра почти демонический, казался дряхлым и слабым стариком, совсем не похожим на себя прошлого. Высоки были шансы, что он снова впал в прострацию, и тогда толку от него не будет никакого. Однако Александра не для того потратила столько времени на эту поездку, чтобы вот так сдаться. «Мне нужны сведения о Викторе Шереметьеве», — сказала она. Михаил оторвал взгляд от чая, но посмотрел не на Александру, а в окно, выходящая на задний двор. «Твоя псина съест мою тюремщицу!» — проворчал он. «Ничего, тебе новую дадут. Так вот, Виктор Шереметьев. Мафия!» Буркнул Михаил и снова откнулся в чайную чашку, словно пытаясь вспомнить, зачем вообще нужен этот напиток. Александр понимала, что вот сейчас она точно должна его пожалеть, почувствовать, что карма отыгралась на гордом следователе сполна, Однако жалости не было. Только глухое раздражение из-за того, что он оказался не способен запустить свой мозг хотя бы на пять минут. Ведь это могло спасти Андрею жизнь. «Да, да, мафия. А конкретнее нельзя? Мне, понимаешь ли, жутко понадобилось прищемить ему хвост». «Зачем? Как я помню, ты ему хвост оторвала и себе приделала. Он узнает, что ты моя дочь. Он узнавать умеет. Он такого не простит». Ага, значит, что-то он все-таки помнил. И это было весьма интересно. Александра думала, что нежелание Виктора помогать сыну было связано с какими-то внутренними проблемами семьи. Но может казаться и так, что Шереметьев-старший взъел сына Андрея за роман с ней? Только это же какой скотиной надо быть? Меня его прощение не интересует. Мне нужна его помощь, а добровольно он помогать не хочет. Михаил бросил на нее быстрый взгляд помутневших от болезни глаз и захихикал. «Ты не моя дочь!» «Ну, началось!» — Раздраженно закатила глаза Александра. «Слушай, а если тебя по башке стукнуть, как старый телевизор, ты часом не заработаешь?» «Ты не она». «Ага. Сейчас расскажешь мне, что я на самом деле труп, который давно закопали и крест поставили, так?» Н «Не так. Ты вообще не человек. Это уже что-то новенькое». — А кто ж тогда я? — Я Сашку-другую оставлял. Упрямую, но человечную. Добрую. Я не хотел, чтобы ты к ментам присоединилась. Не потому, что ты не могла. Просто неправильно это для бабы. Мужик еще выдержать может, а баба нет. У нее природа меняется. Только я не смог тебя от этого защитить. — Что стало, то стало. — То есть я уже не зомби, — фыркнул Александр. Ты белая акула. Она что делает? Только плывет и охотится, а других не думает. А если кровь почуяла, уже не остановится. Если уж кровь ей надо... Эх, не должна женщина такой быть. Неправильно это. Твоя мать такой не была, и Нина не стала. Александра чуть не ляпнула от обиды, что его любимая Нина прямо сейчас лечится от алкоголизма, но вовремя прикусила язык. Какой от этого толк? Кому? Все-таки она приехала зря. Обидно признавать это, но если не признать сейчас, она потеряет еще больше времени и все-таки нарвется на грандиозный скандал. Поэтому Александра, не прощаясь, направилась прочь. Она уже была в прихожей, когда Михаил окликнул ее. «Эй, ты! Иди сюда!» Она вернулась к порогу кухни, но внутрь заходить не стал. «Что еще?» «Ты же сожрешь любого, кто окажется на твоем пути. Хищная тварь океана!» Но Витьку Шереметьеву мне не жалко. Витьку Шереметьеву давно сожрать надо было. Да я не смог. Может, и неплохо, что ты превратилась в чудовище. Ну а если убрать морфологические метафоры? Помочь можешь или нет? Ты Сашку Каргина помнишь? Смена темы была настолько неожиданной, что Александра даже растерялась, хотя имя сразу показалось знакомым. Че? Ну, Сашку. Поторопил ее Михаил. «Воспоминай! Ну, друг мой, лучший! Я тебя в его честь назвал, дура!» М «Да уж, исчерпывающая подсказка!» Имя и правда затерялось где-то в тех временах, когда Александра еще не уехала в Америку и не научилась ненавидеть собственного отца. «Да, был какой-то там Александр Каргин, то и дело мелькал на горизонте, а близко не подходил. Зачем ему нянчиться с чужими детьми? Даже если вспомнишь, что с того?» — изумилась Александра. «Найди его!» «Зачем?» Скажи, чтоб дал тебе то, что я оставил для Яна. Он знает, что. Я все-таки кое-что тебе должен. Это тебе поможет и с Витькой Шереметьевым, и со всяким. Какой бы ты ни была, я тебя создал. И я несу за тебя ответственность до конца моих дней».